Глава шестая. Ратная и окрестности. Август-сентябрь 1130 года. Три черных петуха. Это точно не было простым совпадением. И это было страшно. Какие там к черту кошки, собачки, даже вороватые соседушки ни при чем. Означать это могло только одно. В окрестностях вновь появились язычники-изуверы. Или... Кто-то из своих вдруг вспомнил старых богов и решил принести жертвы. Так бывало, особенно в каких-то сложных случаях, когда требовалась помощь сразу многих богов. Началось все с петухов. Не продолжилось бы чем посерьезней. Девушки. Пропавшие девушки. Черт, там же вроде старая капище вдалеке, Или священный камень, дерево, роща. Ну да, что-то такое есть. Места там дикие, густые леса, непроходимые болота, урочища. Первым делом сотник решил поинтересоваться, не было ли вратном каких-нибудь подозрительных чужаков. И тут нужно было постараться верно сформулировать мысль. Чужаки-то появлялись, их сейчас в гостевом доме полно, лето, торговые пути, вот только кого считать подозрительными. Какие, так сказать, критерии? А? Что скажете, сэр Майкл? хоть прям придумывая особый закон о подозрительных, как во времена французской революции. Уж да, кровушка тогда текла рекой, и зверства творились ужасные, куда там язычникам. Законы о подозрительных, о врагах народа, доносы, комиссары, реквизиции, репрессии, казни. Но и свобода, равенство, братство оказались вдруг не пустыми лозунгами. сословие это отменили, «Феодализм, крепостные повинности к черту. А по налоговому кодексу Наполеона до сих пор все живут. Может быть, потому революция и великая? Не из-за крови вовсе?» «Ну-ну, что-то вы увлеклись, сэр Майкл. А ну-ка давайте ближе к делу. Итак, законоподоз... Тьфу-ты. Какой к черту закон? Просто критерии. Согласно управленческой науке, подчиненные должны понимать указания правильно». Собственно, это и в обыденном сознании, без всякой науки. Так. Итак, подозрительными являются те, кто, кто что. Хм. Те, кто навязчиво интересуется состоянием фортификационных сооружений, расположением колодцев и мест забора питьевой воды, маршрутами тайной стражи, дислокацией наружных постов, вообще пограничьем, а также производством вооружений, арбалетов, и всего такого прочего. Так? Так. Но это шпионы выходят. А язычники изуверы? Обходят стороной церковь. Ага. Это ведь как раз и признак. Да здесь в Погорынье те еще христиане, по большей части двоеверы полуязычники. Но не изуверы, нет. В церковь ходят, и не только по праздникам. Батюшку уважают вполне искренне. Вместе с тем священные рощи да камни тоже жалуют, ленточки разноцветные к деревьям привязывают, и иногда и жертвы приносят, кур, так, на всякий случай, чтоб старые боги совсем уж забытыми себя не чувствовали. Церковь из-за обходят. Что еще? Амулеты всякие носят, да. Никогда не крестятся, ну, та еще примета. Вот, пожалуй, и все. Странствующие волхвы же... И вовсе не скрываются. Посох, ожерелье, яростный взгляд. Это в городах их хватают. Здесь же по деревням довесям не боятся они никого. Волхвы. Да. Однако не было в последнее время волхвов-то. Как-то не захаживали. Да не жрица Велеса, волхвица из древнего древлянского рода. После недавнего мора совсем потеряла былую силу. Даже правнучке Красави не помогла приворожить кое-кого. «Господин!» — вновь заглянул страж. «Кони и люди готовы. Ждут». «Хорошо». Собираясь, сотник ненадолго задумался. Сам-то он сейчас возглавит поиски лично, проверит все урочища, капища. А вот кому бы поручить выявить подозрительных здесь, врат нам? Черт возьми! Так есть же такой человек. Тот умный и хватки колченогий мужичок с покоса. Как его? Зевото-хромец. Гюрят и Собакина, земца, обельный холоп. Но с Гюрятой договоримся. Заехать. По пути заехать. Усадьба Собакиных располагалась на южной окраине Ратного, на самой околице. Едва сотник подъехал к воротам, как за оградою вскинулись, загремели цепями псы. Залаяли люто и злобно, на радость хозяину Куркулю что поделать средневековье время неприветливое даже к своим повсюду заборы ворота псы кого черт принес высунувшись из приоткрывшейся калиточки нелюбезно осведомился сторож угрюмого вида мужик с рыжевато взлохмаченной бородою правда воротник тут же узнал мишу поклонился ой господине по сейчас по сейчас собачек то приберу мне б с хозяином твоим потолковать Хмыкнув сквозь зубы, процедил сотник. «А нету хозяина!» Слуга снова поклонился, тщетно пытаясь обрести благообразие или хотя бы видимость такового. «Засветла еще на мельницу уехавши!» «Все вечер будет!» «Добро!» Покладисто кивнув, Михайло снова напустил на себя властный вид, как и подобало владетельному господину. Именно так и надлежало говорить с чужими слугами, и никак иначе. Иначе не поняли бы. Ни слуги, ни все иные прочие. Загляну на днях. Поворотив коня, сотник махнул рукой своим. Поехали. Отрядец у Миши нынче был небольшой, но справный. Полдюжина ратников во главе с Рыжим Велькой. До да две бой девицы, Добровое и Лана. Все в кольчужках. Ратник с длинным червленым щитом. Такого типа щиты, миндалевидные, закрывающие от стрел и копии, почти всего воина целиком, именовались рамейскими. Вполне эффективны, зато тяжеловаты и не очень удобны в неумелых руках. Потому сотник и приказал их взять, пусть юные воины тренируются. Так-то парни все преизрядны, четверо старослужащих, впереди на кауром коньке регота сивков, важно поглаживающий едва пробивающиеся бородку, сразу за ним непоседа глуст, и жеребчик ему достался столь же непоседливый Резвый. Дальше конь о конь, двое приятелей-хитрованов, у сколицы дыл да федул, да жилистый и плечистый Мекша. Ехали, переглядывались, посмеивались тихонько. Вот девок на лугу увидали, приосанились. Впрочем, не только они. Глуст даже придержал коня. Обернулся, глянул просительно на Михайлу. Не прикажет ли господин Сотник затянуть песню? Господин Сотник не приказал, некогда, наоборот, велел ход прибавить. Все разом пришпорили лошадей, и половчанка Лана так взглянула на степными своими глазищами, что лучше бы не смотрела вовсе. Смутила парня совсем, чертова девка. Обе девушки, Лана и Войша, тоже были в ладно сидящих кольчужках, украшенных пущенной по рукавам и подолу золотой проволокой. Не одни Мекша с Федулом такие модники были. Ну, девам простительно, на то они и девы, чтобы всегда о красоте думать». Оставшиеся на лугу девчонки, юные прелестницы в васильковых да ромашковых венках, проводили парней восхищенными взглядами и разом вздохнули. «Еще бы! Кольчушки-то, как сверкали! Больно глазам! Жаль, воины так быстро уехали! Впрочем, не все!» Оставшиеся в арьергарде первогодки Доброгаст и Кирьян все ж придержали коней, помахали девчонкам. Те обрадовались, засмеялись, кто-то грабли с плеч сбросил. На сенокос верно шли девы. Просто так в те времена по лугам никто не шлялся. Все с делом. «Лана?» — нагнала половчанку Войша. «Из лука подучишь меня бить?» Степнянка прищурилась. «А ты меня ногами биться?» — Ну, ясен пень, научу, — рассмеялась добровое. — Прям как на привал встанем. Договорились. И вот еще. Подъехав к подружке еще ближе, Войша понизила голос и даже чуть покраснела. — Ты это... Говорят, как мужчин ублажать, много чего ведаешь. Прости, если что не так спросила. — Все так, ведаю, — ничуть не обиделась Лана. — Конечно, расскажу. Улыбнулась, сморгнув пышными загнутыми ресницами. Вот только улыбка вышла какой-то грустной. «Не везет мне на парней». Степная красотка вздохнула и потрепала лошадь по гриве. «А с тебя, Ермил Десятник, глаз не сводит. Я давно приметила». «Ну уж». Войша еще больше покраснела, щеки ее сделались пунцовыми. Хотя, видно было, разговор этот ей приятен. «А на тебе глуст скоро дырку протрет». «Этот мелкий? шило в заднице?» Язвительно расхохоталась Лана. «Ха! Да пусть протирает! Мне-то что?» И снова смех вышел грустным. Добровое, девушка умная, быстро смекнула, что к чему. Ланата рабыня! Нынче в рядовичах, а что там потом, ведают один бог и господин сотник. Половчанка девушка несвободная, зависимая. Таким же и муж ее будет, коли замуж ее возьмет. А в кабалу холопскую лезть?» Оно кому надо. Для таких, как Лана Чужеземных Рабынь, иное название имелось. Не просто холопка, челядинка чужая, не наша. И отношение к таким хуже, чем к простым холопам. Зря ты так, Лана. Глуст, парень неплохой. Сотник его хвалит. Половчанка снова рассмеялась, прятала за напускной веселостью давно терзавшую ее грусть. «Ну, конечно же, неплохой». «С такой-то мамкою, поварихой! Как ты говоришь? Ясен пень!» Тут засмеялась и войша. Даже сотник повернул голову, улыбнулся, подмигнул обеим. Так с беседами, со смешками, и не заметили, как добрались до самого черного леса. Черным он прозван был еще лет двадцать назад, по старой гаре. С тех пор название и прилипло. Название свое лес оправдывал и сейчас. Высоченные сосны и липы скребли, царапали небо, корявились темно-зелеными лапами, вечно угрюмые ели, ратным строем толпились осины, непроходимыми толпами застыли вербы, рябины, орешник, а еще были толстенные дубы, вязы, грабы и густейший подлесок. Свернешь тропы и пропал. Оставив двух человек на хозяйстве, всех остальных Миша сразу же погнал на осмотр. «Далеко там не углубляйтесь, так, у тропы гляньте». Пошел и сам, бросив поводья коня оставшемуся на хозяйстве Кирьяну. Михаил прекрасно понимал, что взгляд людей, родившихся в это время, куда как приметливее, чем у него, и что если кто-то что и заметит, так это будет не он, не Миша, а кто-то другой. Или другая. Так, в конце концов, и вышло, да и не могло быть по-другому. Несмотря на прожитые сотникам почти двадцать лет, хоть вроде бы он и сросся совсем с этим миром, и все-таки иногда ощущал себя здесь чужим. Нашли у самой тропки. Мекша показал зажатую меж пальцами нитку. Там лисички. Видно, их хотели взять. Да раздумали. Искали белые. Полотно. Тут же определил Миша. С куста колючего снял? Ага, стереня. Видать, рукавом зацепилась дева. «А мы следы видели у болотца», — Добровое доложило за двоих, за себя и за Лану. «Сначала босые, девичьи, потом в лаптях». Михайло покивал. Человек несведущий, конечно, подумал бы сейчас, что кто-то в лаптях шел, таясь за босоногими девчонками. Но сие было совсем не так. Девушки просто обули прихваченные с собой лапти, чтоб не поранить ноги в буреломе, в лесу. «Значит, решили пойти на другое место», Вскользь заметил Велька. Лес-то нынче сух. А где не сухо? В пасконном логу, да много еще где. В низинках. Постой, постой, напрягся Миша. Пасконный лог, говоришь. Это не там ли старое капище? Там священная сосна, припомнила Войша. Вся в ленточках. А капище куда, как дальше? Сотник скрипнул зубами. Все одно, капище бы проверить не худо даже если и зря мы господин сотник метнемся изъявили желание мекшие федул быстро одна нога здесь другая там но метнитесь миша спрятал улыбку все ж таки он не ошибся в этих хитрых парнях только к вечеру чтоб были здесь на этой опушке есть господин сотник пришпорив коней парни свернули на зимник и скрылись в чаще только их и видели Остальные тоже долго не выжидали, подались лесной тропкой к священной сосне, до сих пор чтимой почти всеми окрестными жителями. Тропинка сильно заросла, едва проехать, а где и коня под узцы, да еще и теснившиеся со всех сторон деревья закрывали небо своими ветвями, так что здесь, внизу, было сумрачно и сыро. Вот вроде бы сыро, в засушливый год и хорошо для грибов, а нет, гриб хоть и не цветок, А тоже свет любит, в темнотище такой не растет. Полутьма, густой подлесок, полный лесного шума, невольно заставлял говорить в полголоса, а больше слушать. Вот где-то рядом кто-то прошмыгнул. Лиса, бурундук, ласка. Прямо над головой застучал дятел, закричала невдалеке на болоте выпь, и где-то в отдалении шальным затухающим эхом пронеслось кукованье кукушки. А здесь шли. И недавно. Обернувшись, заметила ехавшая сразу перед сотником добровое. Трава примята, а тут вон ветка сломана. Михайлов скинул глаза. «Думаешь, девы? Они, господин. А может, охотники? Лес-то дичью богат, видно?» «Охотникам простор нужен, ничуть не чинясь», — возразила дева. «А здесь сам видишь. А вот самострелы насторожить до да ловушки...» «Это ясен пень, милое дело!» «Эй, вы там!» Приподнявшись на стременах, выкрикнул Миша. «Осторожней! На стрелу не нарвитесь!» «Да мы смотрим, господин сотник!» Откликнулся глуст. «Два самострела уже увидали! В сторонке!» «Интересно, охота эти чьи?» Спросив сам себя, сотник покусал губы. «Давно знал уже. Лес не может быть сам по себе. Обязательно поделен на охотничьи участки». «Наши или не наши?» «А не чьи?» — весело отозвалась Войша. «И не наши, и не журавлей. середке. Так что каждый может. Но кто первый ловушку поставил, того и добыча. С этим строго». «Похоже, подъезжаем». Глуст остановил коня и обернулся. Эван посветлела как. И впрямь. Впереди виднелась большая поляна, залитая жарким золотом солнца. Средь густой травы синели колокольчики, Покачивались пожухлые венчики кипрея, белой пеной растекся почти до самого леса коварный болиголов. Жарко, солнечно, но чувствовалось уже скоро осень. Уже отцвели лютики и купавницы, как и многие другие цветы, уже протянулись по кустам серебряной паутинки, а на березках вспыхнули первые желтые пряди. Ну вот она, священная сосна! Мощное дерево с толстым стволом и корявыми ветвями росло чуть в отдалении, на небольшом холме. Все нижние ветки были украшены колокольчиками и разноцветными лентами. Впрочем, ничего пугающего в священной сосне не было, скорее наоборот, как-то все запущено, что ли. Вокруг все заросло, ленточки выцвели и потускнели, покрылись зеленой потиной колокольчики, часть их, сорванная ветром, Упала и валялась у корней рядом. «Верно, с весны никого не было», — спешившись, вслух предположил Глуст. Велька, десятник вельмудр, покачал головой. Скорее с перуного дня, с Ивана Купалы!» «Да, скорее так!» Младшие отроки Доброгаст и Кирьян все же посматривали на священное дерево с благоговением и страхом. Видать, много чего наслушались о нем от родителей. Лана тоже спешилась и, пойдя, устремила глаза к небу. Что-то шептала, видно, молилась своему тенгре, загадочному божеству бескрайних половецких степей и вечно синего неба. Добровое же... Девушка вдруг обернулась к лесу, глаза ее сузились, руки выхватили притороченных к седлу арбалет. Еще его зарядить бы. — Раз средоточиться, — спрыгнув с коня, быстро приказал сотник все выполнили команду в миг как учили укрылись увели лошадей спрятались за сосною заряжая арбалеты хорошо миша в первые свои времена еще с дядюшкой своим лавром усовершенствовал взводный механизм а потом уж и кузнечик довел его до ума иначе б дело тяжелое не каждый отрок справится а так так действовали слажено и быстро секунд пять десять К выстрелу готов, господин сотник. К выстрелу готов? Готов? Готов? Готовы. Лана давно уже сдернула с плеча лук, наложила на тетиву стрелу. Правда, еще не натянула. Так долго ли? Что там такое, войша? С вестящим шепотом поинтересовался Михайло. Теперь-то уж можно было спрашивать, хоть и прошло-то меньше минуты. Однако попробуй враги, напади, возьми. Дразды улетели. Вон с тех кустов. Прячась за корявым стволом, добровое повела арбалетом. Резко так, оп, и тень, черная, метнулась. Я видела. Думаешь, засада? Вряд ли. Девушка сдула, упавший на лоб локон. Скорей, охотник. Нас увидал, испугался. Вполне мог и стрелой, но... Что? Насторожился Миша. Но решил посмотреть. Затаился. Да тут же сбежал. Увидел, как я обернулась. Сотник задумался. Хорошо, кабы так. А если все же засада? то телесные мало ли. Парни, есть господин Сотник. Отроки уже понимали своего командира с полуслова. Да и так было понятно, что делать. Лишь ждали команды. Дождались, и тут же исчезли. Змеями зашуршали в траве. О, не зря, не зря, господа наставники гоняли ребят по-пластунски. Уползли. Проверить сейчас, как там в чаще, есть ли кто, нет ли. Миша закусил губу. Вот это, пожалуй, самое неприятное — ждать. Ждать, четко осознавая, что лично от тебя ничего теперь не зависит. Ты дал команду, и теперь ожидай результат. А ждать да догонять хуже нет. Вот и поэтому тоже управленцы частенько с инфарктами. Ну где же они? Где? «Пока тихо все». А девчонки вон, напряглись тоже. «Спокойно все, господин сотник», высунулась из рыжая голова юного десятника Велимудра. Официально доложил по уставу. «Там человечи один стоял недолготь. Прикажешь и мать?» «Сам как думаешь?» А вот это уже делегирование полномочий и проверка понимания, поставлена перед подчиненным задачи. Поднявшись на ноги вслед за своим командиром, рыжий почесал подбородок, уже тронутый первым юношеским пушком. Ответил, однако же, без всяких колебаний. «Если есть время, можем и поймать. Он охотник, следы заметать умеет. Однако ж и мы не из простых смердов». «Ладно, те хвастать», — не выдержав, рассмеялся Миша. «Давай покажи, где тот стоял». Неведомый человек прятался в густых зарослях жимолости и дрока. Веточки были не сломаны, но, видно, отогнуты и под кустами примята. «Недолго стоял», — десятник указал рукой. «Эван трава-то почти выпрямилась уже. И ушел. Не на тропу, в заросли. Там кусточками к ручью, а далее и на тропу можно. Охотник!» «Ну, пусть так». Михаил даже не задумывался, почему этот охотник не захотел с ним поручкаться. Не те были времена. Видать, незнакомый оказался. А здороваться в лесу с оружными, незнаемыми людьми — это надо совсем полным быть идиотом. Еще раз смотрим внимательно, — подумав приказал сотник. Ищем признаки дев, следы, нитки и все такое. Затем в посконный лог и на исходную. Завтра посмотрим в другой стороне. К вечеру явились Мекша с Фидулом, как и обещали. Выбрались без лишнего шума из чащи, ведя коней под узды и с осторожностью обходя поваленные ветром деревья. Вышли, покосились на занимающихся борьбой девчонок. Те в узких мужских штанах и рубахах махали ногами чуть в отдалении. Свободные от нарядов отроки глазели, да восхищенно цокали языками. Девчонки не стеснялись. пущая себе смотрят. Вот и Мекша с Федулом. «Ну, чего встали-то?» Сотник заметил хитрецов еще издали. Подошел, не чинясь. «И долго я доклада ждать буду?» Парни переглянулись. «Ой! Разрешите доложить, господин сотник!» Бросив узду, вытянулся Мекша в этой парочке главной. Конь его никуда не ушел. Послушно прядал ушами рядом, пощипывая траву. «Докладывай уже!» Михайло устало махнул рукою. «Только не говори, что зря смотались!» «На капище нет никого!» Мекша повел широким плечом и усмехнулся. «Одначе, кое-что нашли». С этими словами урядник вытащил из поясной сумы желтенькие стеклянные осколки. «Браслетик», — тут же опознал сотник. Воин кивнул. «Такой у Звениславы был. И у Ярки. И еще у кучи младых дев», — подойдя, не приминула заметить добровое. Лана тоже подошла, фыркнула. «Браслетик такой на пристани не так давно на два куриных яйца меняли». «Да ладно, на два!» Разжигая костер, обернулся юно Кирьян. «А я полдюжины отдал. Что же, выходит, обманули меня?» «Выходит, обманули». Весело прищурился Гастя, Доброгаст, вешая над костерком котелок с водою. «Тютя ты, Кирьяне!» «Сам ты тютя! Я вот сейчас...» «А ну, цыц!» В назревающую ссору тут же вмешался Велька. «Кому, говорю, отставить?» Миша спрятал улыбку. «Все правильно. Дело десятника приглядывать за дисциплиной». Вдруг подумалось, давно ли сам Велимудр был таким, как эти первогодки, Кирьян и Гастя, как Глуст, такой же шебутной, суетливый, рассеянный. Конечно, и сейчас что-то подобное проглядывало, но не так часто, как раньше. Повзрослел Велька, стал куда как серьезней, да и при должности. Все ж куда ни кинь, десятник. Не только за себя, но и за других ответственный. Так, сотник обвел притихших парней внимательным взглядом. Глянул и на девчонок. Все застыли в немом ожидании, знали словом «так» Михайло Фролыч обычно предварял что-то важное. Так и правильно? Куда уж важней-то? Вопрос. Как поступим с находкой? Проигнорируем или возьмем в оборот? «Господин Сотник», — чуть помолчав, поднял глаза до Доброгаст, — «а что такое...» Докончить не успел, тут же получил подзатыльник от Мекши. «Что, самому, что ли, не ясно?» «Ну, правильно, что такое игнорировать, по контексту вполне можно было и догадаться. Что все и сделали, даже вот Гастя. Только на Мекшу обиженно оглянулся, да что-то про себя пробурчал». Усевшись в кружок у костра, все высказались по очереди. Десятник Велимудр, Мекша с Федулом, Доброгаст, Кирьян, девчонки. Глуст с Риготой Сивковым несли службу, караулили на тайном посту. Смеркалось уже, скоро и ночь. Снова еще раз выслушали разведку, Мекшу с Федулом. Где именно осколки нашли? Да что там еще поблизости имелось? На развилке нашли, у бурелома, не выказывая недовольства, еще раз пояснил Мекша. Там болотца обойти надо. Две тропки. И Малинник недалеко. Как раз можно бы срезать. Ну, путь через бурелом спрямить. Девки-то ловкие, управились. А вот браслетик, видать, зацепился. А из земель журавля девки не могли прийти? Вполне резонно задался вопросом Кирьян. Браслетиков-то таких желтеньких полным-полно. Могли. Дылдафедул тоже вступил в беседу. Запросто. Им тут не то, что совсем рядом, но... «Недалече будет!» «Однако могли и наши», — тряхнув рыжей челкой, заметил Велимудр. Федул спокойно кивнул. «Могли, но там мы следов не заметили. Урочище, буреломы. А капище кто-то совсем развалил. Все идолы повалены, иные сожжены». «Так это журавли!» — вдруг засмеялась Лана. «Костомара вдова сказала. Глеб новый, давно уже с идолищами погаными разобраться грозился. Как бы они с ним не разобрались, помешивая кипящего в котле Варева, прошептал про себя гостя Тихо так прошептал. До да сотник услышал. Услышал и среагировал. А как же? Не дело это, когда воины кого-то там побаиваются, пусть даже и старых богов. Не делай это. Не дело. Что? Что ты там сказал, доброгаст? Так, господин сотник, говорю, со старыми богами... «Осторожнее надать!» «А вот это, пожалуй, правильно», — вслух рассудил Михаил. «Богов старых сила не только в них самих, но и в людях. Сильны язычники, сильны и их боги. Сильны боги, сильны язычники. Так-то». «Верно все, господин сотник». Рыжий десятник Велимудр тоже внес свою лепту. «Вот после мора великого оскудела Нинея на весь, ослабела и сама волхва Нинея, а с нею и Велес ослаб. И кто теперь ему жертвы приносит? Только сама бояра не салюдище. Красава вот, к слову сказать, заневестилась совсем дева. Миша едва заметно вздохнул. Знал, как сохла по нему юная наследница Нинеи. Не только он сам знал, знала и Юлька. Словно отгоняя навязчивое видение, сотник тряхнул головой. Ну так что, други, завтра все же к капищу двинем. Такой да, одобрительно закивали все. Не рассыплемся, проверим. Опять же браслетик, ага. Пусть и Журавлевы девы были, а может, они наших видали. Тут Миша поступил весьма хитро, как когда-то делал Леонид Ильич Брежнев еще в середине шестидесятых, когда только-только пришел к власти. При принятии какого-либо решения всегда самолично обзванивал всех первых секретарей, а на заседаниях Политбюро Сперва выслушивал всех, а потом уже высказывал свое решение. Обычно то, что устраивало большинство. Вот и заработал себе славу мудрого и спокойного руководителя. Это уж потом там совсем другая слава пошла. Старое языческое святилище располагалось на пологом холме, густо поросшем смешанным лесом. Не так-то и просто оказалось подобраться к нему. Еле заметную тропу то и дело преграждали овраги, до да буреломы, что и говорить, то еще урочище. Ходить, ноги ломать. Впрочем, ходили. открытые это язычники в эту пору в здешних местах редки были. Все ж город рядом, туров. А вот двоеверы — это да. Это каждый второй, не считая каждого первого. Ежели у кого в беде Иисус не помогает, или там как-то медленно после молитвы дела идут, так не грех и накапище курочку в жертву принести, а лучше черного, либо белого петуха. Еще поговаривали, будто журавлевы люди, там свадьбы скрепляли, чтоб семья крепче была, хорошо б на крови замес сделать, а для такого дела желательно чужака найти. Вот и подстерегали перед свадьбами, никаких разбойников татей не надо. До чего дело дошло, на журавлинах язычников самому князю пожаловались, в туров, мол, пропадают людишки, а слуги идут гнусные. Ни одна жалоба была, и даже не десять. Вот и повелел князь самые строгие меры принять. А староста Глеб исполнил, приказал повалить все идолы к чертям собачьим, да сжечь, чтоб не повадно. Теперь вот и неясно было, какому богу или богам тут приносили жертвы, кого славили, кому угождали, кого боялись. Ерили, знамо дело! Привязывая коня, сознанием дела пояснил Велимудр. Нинея как-то давненько обмолвилась. Я слышал. Ерилу мол, больше любят, чем Велеса. Больше привечают. Это потому, что Велес — черный бог. Добровое уверенно покивала. Бог всякой нечисти загробной. А Ярила — бог светлый, солнышко. Солнышко все любят. Так Ерили значит, человеческих жертв не приносили? Пробираясь по склону холма, уточнил сотник раз уж он светлый да добрый. Девушка повела плечом. — Почему не приносили? — Приносили. Это ж не от богов зависит, от людей. Миша покачал головой. — Молодец, девочка. Верно подметила. Не от богов все идет. От людей. Богами лишь прикрываются. Сильно запахло гарью. На небольшой явно рукотворной полянке на вершине холма Тут и там валялись поверженные идолы. Полусожженные, срубленные без всякого почтения, оставленные, брошенные гнить, они с укоризной смотрели на путников едва намеченными глазами. Тут все было едва намечено. Рот, борода, глаза. Одна черта — один удар топором. Дело не в идолах, а в том, кто стоит за каждым из них. Впрочем, ни от каких богов, Ответка журавлиному старости Глебу, покуда не прилетала. Иначе б знали уже, все ж соседи. Было раннее утро. Вышли-то засветло. Во врагах, за буреломами, все еще струился густой туман. А вершины высоких сосен уже золотились первыми лучиками солнца. В высокой траве таяла на глазах роса. Пели первые птицы, кажется, малиновки или жаворонки. Нет, пеночка, да. Вот вроде невзрачная совсем птичка, а как выводит, слушал бы и слушал. Чуть ниже по склону пеночки вторил соловей, а еще дальше жаворонки, и еще какие-то птицы пели, и даже такие, коих здесь, в лесной глухомане, и быть-то не должно. Или послышалось? Миша навострил уши. Да нет, не послышалось, отнюдь. Так и есть. Парни? «Вы тоже слышали?» «Петухи, господин сотник!» Важно изрек глуст. «Утро же, солнышко! Видать, деревня какая-то рядом!» «Нет, тут поблизости никакой деревни!» Добровой резко собралась, подобралась, сняв с плеча арбалет. Глянула искоса на сотника. «Заряжать?» или еще погодить малость?» «Петухи!» «Три черных петуха!» «Для чего-то же их похитили?» «Кто-то!» «Заряжай!» Хрипловатым шепотком скомандовал Михайло. «Рассредоточились! Затаились! Без моей команды ни звука, ни выстрела! Есть, господин сотник!» Здесь же и спрятались. Рассредоточились, укрылись в кустах можжевельника, в овражке, в зарослях черной смородины и малины. Отошли уже ягоды. Жаль. Ждали недолго. Не прошло и пяти минут, как за деревьями на тропинке послышались чьи-то голоса. А вот уже и показались трое парней. Худосочные, лохматые, в рванине. Один чуть постарше других, с сивою бородёнкой в лыковых лаптях. Двое других вообще босые, и как только не поранили ноги. А ведь не поранили, да как ловко шли. Ни один сучок под ногами не хрустнул, ни одна веточка не шелохнулась. Не всякий умеет так вот ходить, только лесной житель, охотник. Охотники так должны в прибытке жить. Что же эти-то? Не стриженные все, босые, в сермягах, у каждого за плечами берестяной короб. Чужаки. Вот они кто. Беглые холопы. Изгои. Ну да, этим лишь бы к кому за помощью. Не помогла церковь, поможет Ярила». Только петухов надо в жертву. Или не только петухов. А вот тут добровое права. Это уже от людей зависит. Чу! В коробе на спине Бородатого кукарекнул петух. Вот оно. Ага. Вот тут и место. Хмыкнув, старший осторожно снял короб, поставил наземь в траву рядом с опрокинутым богом. Остальные тут же последовали его примеру, Затравленно огляделись. «А что, брат Белослав, тут ведь святилище было?» Один из молодых, испытующий, глянул на старшего. Тот приосанился, тряхнул головой. «Было. И по сейчас есть. Токма поругана, обесчещена. А мы честь ему поправим. Кровью». «Тако, братья!» — разом закивали язычники. «Тако!» Повинуясь знаку старшего, Парни вытащили из коробов петухов, больших, черных, и не лень же было тащить, да еще живыми. Ну, захочешь сделать приятное божеству, еще и не такое притащишь, и не только петухов. Одев они, видно, припасли напоследок, спрятали где-то, связали. Проследить бы? Да, больно уж эти парни ловки. Ишь как ходят, как по сторонам зыркают, словно звери. Старшой, похоже, что-то почуял, словно дикий тур раздраконил ноздри, вдохнул. «Взять!» — коротко приказал сотник. Выскочили из засады отроки и девы. Полетели арканы. Малолетки попались сразу, а вот старшой увернулся было, бросился зигзагами прочь. Миша лично поразил его арбалетной стрелой. «В левую ногу, как раз под сухожилие». Беглец на бегу кувырнулся, покатился в овражек. Там его и взяли. Всех пойманных, или, как тогда говорили, имотых, выстроили у леса, петухов же сунули обратно в корзины. Надо ведь вернуть хозяевам. Связанные по рукам парни зло косились на ратников и шепотом переругивались. «Говорил же следы! А ты? А что я? Что я-то? Сами не заметили, а я виноват!» Так, господа язычники, важно потирая руки, Михайло прервал ругань. Быстро отвечаем. Где девы? Что еще за девы? Дернул жиденькой у Белослав. Не знаем мы никаких девок. А петухов где украли? Нигде мы ничего не крали. Наши это петухи. Несмотря ни на что, пленники вели себя нагло и вызывающе, совершенно ничего и никого не боясь. Миша прекрасно понимал, почему. Они же язычники, на все воля богов. Смерть, пытки, так что же? А умереть во славу Ярилы, так это ж самая сладкая смерть. Что может быть лучше? Господин Сотник подошел позади Велимудр. При них кое-что отыскали. Две серебряхи ромейские, два ножа, третий, говорят, потеряли и... Вот еще что... Сунув руку за пазуху, десятник хмыкнул и вытащил наружу синий стеклянный браслетик. У Маши пропавший такой был. Ишь, позарились, гады. Браслетик один из язычников купил своей за Так он сказал. Да и все его сотоварищи подтвердили. Вот только стоило ли им верить? ратницы и не поверили. «Пытать вас будем». — холодно предупредил Михайло. — И начнем с тебя. Палец его уткнулся в грудь молодому тщедушному парню, тому, чей браслетик. — Лана, душа моя, приступай. Все, что для пытки нужно, скажи, сделаем. — Туда его ведите, привяжите к сосне. Хищно ухмыльнувшись, половчанка выхватила из ножен узкий кинжал, поигралась, повертела в руках. Пленники словно завороженные следили за сверкающим лезвием. Между тем воины оттащили молодого язычника крошечне вдалеке сосне, сорвали рубаху, да принялись вязать. Господине, дернув лохматой башкой, истошно заверещал бедолага: "Не надо пытать! не ведаю ничего, не ведаю". Здесь пока побудьте. Сотник глянул на своих воинов. Смотрите в оба У них могут быть сообщники. Лана, Добровое, пошли. Войша, готовь вопросы. Кивнув, половчанка подбежала к сосне. Карие, вытянутые к вискам очи, сверкнули золотистыми искорками азарта. Ну, милый мой... Дева медленно провела по груди привязанного язычника острием кинжала. Потешимся? Парень испуганно задрожал, Вся его дурацкая спесь испарилась без остатка. Побелевшие от страха глаза смотрели на половчанку, словно на ядовитейшую змеюгу. Вот-вот бросится, укусит. Не бойся, это даже весело. Кривоватая улыбка Ланы не сулила несчастному ничего хорошего. Сначала я взрежу тебе кожу, начну снимать медленно, лоскутами, а потом потом спущу тебе порты и, даже если и выживешь, ты уже не будешь больше мужчиной». Парень вдруг дернулся и сдав странный звук. Резко запахло дерьмом. «Обделался, бедолага, не выдержал, так бывает. А ведь пытки еще и не начались даже. Хотя нет, начались, психологические». Подойдя ближе, Миша невольно поморщился и задумчиво посмотрел на язычника. «Не похоже, что этот испуг наигран. Если так, то это великий артист, куда там многим?» «Нет, похоже, все-таки искренне». Красавица-половчанка обернулась, вопросительно взглянув на сотника. Тот довольно кивнул. «Вот что, Лана, обожди малость. Он ведь и так жаждет нам многое рассказать, да?» Парень затрепетал, в глазах его мелькнула надежда. «Я... я... я расскажу... расскажу... спрашивайте!» «Хорошо. Поглядим». Миша прищурился. «Итак, кто такие?» Соскоморошье в Атаге мы. Я и Красок с Белославом. Старшой там в Атаге. Флеган-то Гудок. Гудок это...» «Знаю я, что такое Гудок. Дальше...» «Как появились в Ратном...» «Из Турова мы, господине! Меня Всеградом кличут! Всевой! А Флеганта и Ватага из Пинска!» Торопливо затараторил язычник. «Вот он нам и передал через знакомых купцов, что на торжки вратное собрались, и нас позвал. А мы решили поране. Белослав уговорил, мол, есть тут старое капище. Удачи у древних богов попросим. Удача-то нам во как нужна. А то ведь совсем за год в нищету-голоту впали. Вот Белослав и уговорил». «У него дядька Волхв, где-то по лесам рыщет далеко». «А какой его дядька Волхв?» — негромко уточнило Добровое. Всева покусал губу. «Белослав как-то говорил, облакопрогонитель. Ну, его все зовут, когда дождей слишком много. Он, Волхв-то, среди смердов в большом уважении. Серебришка много имеет, да и всего. С весны до осени в трудах, а зимой в турове живаху. Семья у него там, жонка. «Хватит о волхве!» — поморщился сотник. «Значит, вы прибыли в ратное...» «Третьего дня, господине, на заднедворье в гостевом доме ночевали!» И тогда же украли у честных граждан трех петухов. «Это Белослав, все!» — снова испугался парень. «Сказал, надо!» Добровое вдруг недоверчиво хмыкнуло. «И как это у вас все так ловко вышло? Петухов украли, никто не дернулся, незаметно из ратного выскользнули, и стражи наши ни сном, ни духом. Вы что же, лишаки, что ли?» «Кто такие лишаки? Не ведаю!» Вдруг усмехнулся язычник. Или скорее уж, если можно так выразиться, двоевер. «А мы все ж скоморохи! Много чего могем! Пока одни представления устраивают, другие...» Всеград вдруг замолк, зыркнул испуганно. «Другие по сумам до да котомкам шарят», желчно продолжил Михайло. «Так, что ли?» ну господине парень потупил взор так а коли так так тебя верно ставрогин знать должен добре и не только тебя всю компаху сотник про себя усмехнулся но не может же такого быть чтоб ни разу не попались хоть и ловконьки да браслетик синенький значит тоже подрезал не не господине честно купил судя по виду всего уже пришел в себя Правда, все еще боязливо поглядывал в сторону Ланы. «Врешь?» Перехватив взгляд, убежденных мыкнул сотник. «А ну говори, у кого подрезал, не то...» «Никого не резал, господине!» По впалым щекам мелкого Татя потекли слезы. «Иисусом Богом клянусь! Перуном, Ярилой и Велесом! Колесоврал, пусть проклянут меня! Пусть поразят моланьей! Пусть...» Миша досадливо сплюнул. «У кого браслет украл, пёс худой?» «Последний раз спрашиваю». «Так бы господин и сказал, у девки одной, у чёрного леса». «Ага, вот оно. Поплыл добрый молодец, поганый тать. Поплыл, раскололся. Так, сотник недобро прищурился. А чего ж вы сразу-то не сказали про девок?» «Так они-то не ведают», — кивнув на своих, скоморох понизил голос. «И не ведали. Всеми богами клянусь. Старшой наш, Белослав, строго-настрого запретил красть без его слова. А я тут... Ну, как пошли уже к капищу с петухами. Я по пути отошел отлить. Ну, у черного леса». «Белослав с краском вперед ушли. А я, покуда штаны рассупонивал, вдруг слышу голоса. Это к недалече. Девичьи!» «Затаился. Девки-то как раз за нами по тропе шли». «И что за девки? Сколько? Как выглядели?» «Трое. Две так себе малолетние, а третья красава, глаз не оторвать. Златые волосы, светлые очи. Я слышал, они ее звенькой звали, а две другие, не помню уже. Так вот, уселись они передохнуть на опушке, еду из узелка достали, браслетами стали хвалиться, у кого на солнце больше сверкает. Тут я и того улучил момент» верка подружка давно просила синенький такой хоть и дешевый а в наших местах редкий все больше из киева желтые везут да кобы желтый я бы не польстился а чего надев не польстился вас трое их трое вот бы и а потом убили да прикопали где нибудь нет быстро не давая опомниться промолвил сотник что ты что ты господине пленник снова задрожал это же местные девки то Я ж понимаю, не дурень. Одно дело петухи, и совсем другое девы. Коли что, искать станут, а мы еще на торжке остаться хотим. Да что, я сам себе враг, что ли?» «Враг не враг, а?» Усмехнулся вдруг сотник, прищурился. «Из Турова, говоришь, а господина Ставрогина знаешь?» Парняга просиял лицом. «Артемия Лукичата? Да как же!» «Только не говори, что он ваш лучший друг!» «Не, Артемий Лукич нашего брата щучит!» Миша глянул на Добровую, кивнул. Та явно хотела что-то уточнить. «А вот эти девы, они куда потом пошли?» Быстро спросила девчонка. «Ну, того не ведаю». «А если подумать?» «Хорошенько. Там ведь тропа-то одна». «Одна». Всеград согласно кивнул. «Они по ней пошли». Я еще останавливался, прислушивался, голоса слышал, а потом как-то оп, и пропали. Думаю, на повертку свернули, ну там орешники еще, и рощи рябиновая. Так они верно туда? Знать, Дрегву обходили, болото, задумчиво протянула Войша. Только вы с юга шли, а они, стало быть, с севера. Так недалече. И парни желтые стекляшки с околки на развилке нашли. И куда эта развилка ведет? Михайло вновь вступил в разговор. Похоже, уже недолго осталось. «Так сюда ж и ведет?» Чуть подумав, отозвалась дева. «На капище, только с другой стороны». «Что ж, вот с другой стороны и посмотрим». Оставив рыжего в Велимудра за старшего, сотник взял с собой четверых, хитрованов Мекшу с Федулом, проныру Глузда и Добровою. Так пешком и пошли прямо через овраги до да буреломы. Велька, конечно, хотел было напроситься в поиске, присох давно к Звенеславе, да понимал, хотелкам своим нужно наступить на горло. Кому-то нужно остаться и отвечать за всех, кому как не десятнику. Так что, как не хотелось, а уж пришлось выполнять приказ. На то он и приказ, чтоб его исполняли. Тут сам черт ногу сломит, в полголоса ругался Федул. Буэрраки одни какие-то, Действительно, кругом по склону холма там и сям валялись поваленные бурей деревья. полузгнившие стволы так и норовили обломать путника ноги, цеплялись за одежду корявые ветки, покачивались на ветру унылые вербы. Поникла головою осина, даже красавицы-рябинки, и те выглядели как-то нерадостно, тоже поникшие. Эдак до самой рощицы и дойдем. Глуст уже пару раз падал и даже разорвал подол рубахи и тоже начал ругаться, шептал. И впрямь идти было трудно, и путники продвигались медленно. За полчаса прошли шагов, наверное, 300, вряд ли больше. Ого! Гляньте-ка! Первым это углядела Войша. Она шла по самому левому краю, причем продвигалась куда быстрее других. То ли в силу природной ловкости, то ли там просто идти было чуть-чуть полегче. Меньше поваленных стволов, веток, врагов Где-то совсем рядом закаркали, взвелись вороны. Целая стая. Миша повернул голову, посмотрел. И поначалу не смог удержаться от усмешки. На узенькой опушке невдалеке от рябинной рощицы возвышался вкопанный в землю идол. Осанистый, с вытянутой вперед рукою, суком, он сильно напоминал Михаилу памятники преснопамятному Владимиру Ильичу торчавшие во времена Оны по всем советским городкам и весям. Этот вот, идол, был точно такой же. Не то чтобы типовой, но какой-то неказистый, убогий. Казалось, его вкопали совсем недавно, что-то отпраздновать, принести жертвы и напрочь забыть. Так вот и стоял он всеми забытый, уныло и одиноко. Впрочем, все же не так уж и одиноко. Не совсем. «Господин сотник!» — захлопал ресницами глазастый глуст. «Там, на рябинах...» Михайло и сам увидал. Вздрогнул. «На рябинах висели трупы. Два безглавленных девичьих тела, худенькие, бесстыдно белые, ноги. «Что же это за дьявольский урод их здесь развесил? Зачем? С какой целью? И что это за девы?» «Те самые из ратного, но тех ведь было трое!» «Что скажете?» Сотник оглянулся на своих. «И да, снимите!» Тела оказались покрыты ссадинами и синяками, появившимися явно при жизни. Видать, сопротивлялись, пытались вырваться, убежать. Да вот только злодеи-язычники оказались сильнее. «Похоже, наши!» Вскарабкавшись на рябину, сглотнул слюну глуст. В руке его сверкнуло лезвие ножа. Дернулась перерезанная веревка, и мертвая юная дева тяжело упала на земь. Точно так же поступили и со вторым трупом. «Похоже, наши», — Добровое склонилось над обезглавленными телами. «А может и нет. Головы бы найти. Или хотя бы одежду». «Были б собаки, нашли бы», — махнул рукой Мекша. «А так?» Вздохнув, сотник озабоченно почесал бородку. Однако, если это наши, то где же третья подружка, Звенислава? Вот именно. Где? Убежала и где-то спряталась? Либо неведомые злодеи увели девчонку с собой, тешится. Звенислава та еще красотка, а подружки ее слишком еще юны были. Вороны, неожиданно промолвил Глуст. Когда шли, спугнули. А что их там так много-то? Михайлов вздрогнул. Так ты думаешь? Мекша, Федул, проверьте. Есть, господин Сотник. Парни вернулись быстро и принесли с собой две окровавленные девичьи головы. Одно с рыжими волосами, вторую с темными. На шеях запеклась сукровица, глаза уже успели выклевать вороны. Сильно запахло кровью. — Наши, — тихо молвила Добровое. — Темненькая Маша, а та Ярослава. «Значит, все ж таки... да». Войша сверкнула глазами. «Что делать-то будем, сотник? Заберем тела с собой или похороним здесь?» «С собой, конечно же», — недобро прищурился Миша. «На погосте хоть будет кому потом навещать, ухаживать за могилками. Да и батюшка отпоет. Все как у людей, хоть в этом. Мешки возьмем, переметные сумы, довезем. Главное — дотащить до своих». «Мекша Федул, справитесь?» «Уже носилки сладим, принесем!» Перекрестясь, осанистый Мекша дернул плечом и кивнул на идола. «А с этим что?» «Да сжечь его к черту от греха!» Миша махнул рукою и выругался. «Вот ведь ситуация! Такие подарки домой вести. Бедные родичи!» Невдалеко на лесной тропке обнаружились следы копыт. «Несчастных девушек привезли на конях. Где-то схватили. Где? Да где-то не так уж и далеко. Если верить юному Татю Всеграду, то где-то между черным лесом и поверткой на капище. Верст пять от силы». Подумав, сотник решительно махнул рукою. «Мекша, передай нашим, пусть ждут и... полная боевая готовность. Войша, Глуст, за мной. Пойдем-ка, пройдемся». «Глянем». Они пошли по конским следам, по узенькой лесной тропке, ведущей сквозь почти что непроходимые заросли и буреломы. В сырой низинке рядом с неглубоким ручьем четко отпечатались следы сапог. В этом месте коней вели под узцы. «Сапоги», — наклонившись, негромко промолвила Добровое. «Значит ли, Хадеи-то, люди не бедные, уж не наши язычники-скоморохи точно, хотя и тем...» Веры особой нету. А вот здесь они останавливались. Через пару сотен шагов Глуст указал на прямятую траву. Шли, шли себе, и вдруг остановились. Вон к тем кустам подались. Там затаились, ветка сломана. Непоседливый отрок тут же изобразил, как все было. Целую пантомиму устроил. Сперва застыл, заглядывался, будто что-то внезапно услышал. Потом палец приставил к губам. Пробрался в кусты, затаился, вытянул шею. «А там за кустами что?» Хмыкнув, парнишка потер руки, явно полещенный вниманием Войши и Сотника. «А там? Сейчас поглядим!» Поглядели вместе. Спутники непоседы Глузда вовсе не собирались изображать из себя статуи и следом за отроком прошли за кусты, оказавшись на небольшой полянке, густо заросшей кипреем и таволгой. Посреди полянки чернел большой трухлявый пень. Трава вокруг казалась сильно примятой. Тут они перекусывали, кинулся к пню глуст. Вон крошки, а вон и корзинки. Сидели, языками чесали, смеялись. Девки ведь молча-то не сидят. Тут их и... А звенья, значит, здесь и убежала. Нет, не здесь. Хмыкнув, добровое упрямо набычилось. Вы сами видите, злодеи-всадники я вам больше скажу опытные воины вряд ли они так плохо устроили засаду да тут и место открытое побеги звенья ясен пень стрелой бы достали дело говоришь одобрительно покивал сотник выходит здесь взяли трех а к идолу привезли только двух значит что младший урядник глуст отрок бодро вытянулся значит звенья по пути сбежала в самое что ни на есть чаще потому они ее и не поймали. Могли стрелою достать. Хм, осматриваясь, задумчиво протянул глуст. Что же наши полоняники-то криков не слыхали? Далековато. Добровое внимательно осматривало корзинки и суму. Да и, думаю, ясен пень не дали им покричать-то. Кляп в рот и все дела. А Звенислава дав чаще сбежала, больше никак. На обратном пути надо внимательней по сторонам глазами шарить. «Согласен», — коротко кивнул Михаил. «Идем и смотрим. Глуст, ты слева следишь. Войша, справа. Вперед!» Снова потянулась под ногами узенькая лесная тропа, то прерывающаяся буреломами, то нырявшая в сырые низины, то пропадавшая в густом подлеске. «Дев верно на лошадях везли», — вслух предположил Глуст. «Поперек седел перекинули. А звенья же умная, развязалась!» «Хотя, если опытные воины, как ты, Войша, говоришь...» «Именно потому что опытные...» Девушка оглянулась, насмешливо щурясь. «Потому и прошляпили...» «Ладно, хватит уже болтать-то...» «Нет, Войша, не хватит...» Вдруг озаботился сотник. «Поясни...» Дева повела плечом. «Да, пожалуйста...» «Вот сами подумайте, что для опытного воина, молодые девы...» «Ясен пень, добыча...» «Все равно, что овцы там или козы...» Они ж баб-то себе не считают, тем более девок. Вот и связали кое-как. Или ремень, веревку как следует не проверили. Может, протерся ремень, подгнила веревочка». «Молодец», — похвалил сотник. «Скорее всего, так оно и было». «Ну, ясен пень, так». Примерно на середине тропы Войша вдруг обнаружила сломанную ветку. «Стойте! Эва, то И дальше за осинкою тоже много было чего поломано. А еще дальше, в низинке, покачивались густые заросли папоротников. Кое-что и там было примято. «Здесь она и бежала», — покивала девушка. «И... гнались». «Ясно, что гнались», — Миша задумчиво покусал губы. «Неясно, почему не поймали, почему не метнули с улицу, топор, не послали вдогонку стрелу». «Верно, и метали», — подал голос глуст. «Да тут сами видите, заросли-то какие! Черт, а с два попадешь!» «Ага, вот!» Отрок остановился у толстого вяза, торжествующе указывая на свежий отщепкары. «Вот тут-то топорик и застрял! Эван, а дальше девка-то в папоротнике! А там стрелой, допади да попробуй! Только догнать!» «Догнать? Так почему ж, черт побери, не догнали?» «Почему не догнали, стало ясно уже через пару минут». Первым пробежавший сквозь папоротники Глуст выскочил на обрыв и едва не свалился вниз, на веселенькую нежно-зеленую лужайку. «Ну, шею бы не сломал, что тут и падать? Метра три всего-то!» «Шею-то не сломал бы, а вот выбрался б!» «Дрегва это!» — глянув, выкрикнула добровое. «Болото! Я как-то угодила в такое! Едва выбралась!» Глуст обернулся с надеждой в глазах. «Может, из Венеслава выбралась?» а наш умная вряд ли с сожалением причмокнув губами миша покачал головой они ж тут наверняка стояли смотрели видели как тонуло потом плюнули да ушли но ведь богам надо три жертвы глядя на трясину задумчиво промолвила войша или семь или девять но уж никак не две на такое боги и обидеться могут ай девочка «Ай, умничка, молодец!» Михайлов, который раз уже поражался необыкновенному уму и наблюдательности добровой. Именно такие девушки в будущем становились докторами наук, знаменитыми хирургами, директорами заводов. Сейчас же дева просто натолкнула Мишу на одну важную мысль, которая, толком еще не оформившись, давненько уж крутилась в его голове. Мысль о язычниках. Вот эти вот мрази, которые так страшно убили ни в чем не повинных девчонок, почти детей. Они ж никакие не язычники. Просто под них, что называется, косили. Отсюда и непонятное число жертв. И нелепый, явно вырезанный на скорую руку идол, изображающий неведомо какого бога. Так что опять? Опять все началось. Наезды на Ратное в преддверии большой ярмарки «Торжков» то, о чем предупреждал неведомый доброход через Ставрогина. Неизвестная мразь явилась и начала проливать кровь. — Господине, Тсс! — Глуст вдруг напрягся, прислушался. — Кажись, голос! — Да где? — навострило уши добровое. Миша тоже насторожился, однако никаких голосов не услышал. Только птицы пели, дрозды, малиновка... Кукушка вдалеку ковала, растекаясь призрачным эхом. Да еще дятел стучал. И никаких голосов. Но точно же слышал. Оглянувшись на сотника, убежденно зашептал отрок. Что же мне, показалось, что ли? Так. Сотник шепотом охолонул парня. Давай-ка четко. Что ты слышал? Чей голос? И где? Слышал, как будто кто-то песню. Нет, молитву. И голос вроде как девичий, тонкий, а потом вдруг оп, и замолк. Вон за теми березками. Спускаться туда, ого-го. И все равно, конечно, спустились. За березками не оказалось никого. Пусто. «А!» — воскликнул вдруг Глуст. «А трава-то примята!» Миша обвел взглядом округу. Однако чем черт не шутит? «Звенислава!» позвал негромко. «Звень! Мы свои! Я Михаила Сотник! Ты где? Покажись!» В зарослях черной смородины хруснула ветка. Что-то выползло. Грязное, мокрое, в зеленоватой болотной тине и рясе. «Господине!» Выползшее из кустов существо с зелеными спутанными волосами казалось болотной русалкою. Господине! У, -у, -у вытянувшись нечком, существо застонало и вырубилось. Звенья все ахнули разом. Жива. Похоже, она не может идти. Да, нога сломана, либо сильный вывих. Как же она выбралась-то, а? Господь помог, ясен пень, и сейчас помог. Не зря же молилась. Глузди, а ну-ка давай, носилки с мастером. Ага. Несчастная девушка пришла в себя уже в пути, на носилках из лапника и жердин. Застонала и улыбнулась. «Потерпи!» — сотник попытался утешить. «Потерпи, милая!» «Как? Мои...» — одними губами прошептала дева. «Потом, милая! Все потом! Вот домой тебя доставим! Домой, домой!» «Домой...» — девушка вновь улыбнулась. Пройдя с полпути, устроили короткий привал. Миша склонился над девой, пощупал ноги. «Здесь болит?» «Здесь?» «Ай!» Дернувшись, Звенислава вскрикнула от боли и потеряла сознание. Поговорить с выжившей удалось лишь на следующий день в избе у Юльки. С переложенной лупками ногою Звеня пила какой-то отвар из большой деревянной кружки. Жемчужно-серые очи ее были полны слез. Знала уже о гибели подружек, на завтра были назначены похороны. «Горе! Горе-то какое!» «Горе!» — присев рядом на лавку, согласно кивнул Михаил. Со двора пришла преснопамятная паломница Фёкла, она же Забава, принесла катку воды. «Может, еще отвару сварить, госпожа Юленька?» «Да есть еще!» — Юлька махнула рукою. Красивая, стройненькая и чужая. Она всегда казалась чужой, когда была занята делом. Ты, Забав, лучшую баньку стопи, болящую б не худо. Ага, Юленька, я по сей дровишек, да к обеду и затоплю. Поклонившись, Забава исчезла за дверью. Толковая девушка, похвалила Юлька, помогает во всем, спасибо. Мне б поговорить? Миша поднял глаза. Можно? «Звень, ты как?» Покачав головой, лекарка улыбнулась болящей. «Говорить сможешь?» «И хватит плакать уже. Всем тяжело, понимаю». «Говорить смогу, коли надо». Голос Звенислава звучал слабо и тихо. «Спрашивай, господин Сотник». «Только недолго», уходя на двор, предупредила Юлия. «Я дверь отворю. Больной свежий воздух нужен». Она уселась тут же на крыльце, раскладывая на просушку лечебные травы. Рядом колола дрова новая помощница, Забава. Обычная девичья работа. Юная паломница управлялась с топором не очень умело, зато со всем старанием. Иногда уставала, присаживалась на крыльцо рядом с Юлей, сидела. Лекарка что-то поясняла про травы, из избы доносились приглушенные голоса. Все так и случилось, как предположили и сам сотник, и младший урядник Глуст. На привале у старого пня напали на девчонок неведомые оружные люди. «Как ветер появились! Внезапно!» Вытирая глаза от слез, тихо пояснила звенья. «Только что сидели, болтали, и вдруг налетели, схватили, связали ремнями или веревками?» «Подруг, как, не помню!» Девушка едва удержалась от новых слез. «А меня ремнем!» Только ремень-то потертым оказался. Это я там в лесу поняла. Думаю, сбегу, выберусь к людям, подмогу позову. Позвала. Из болота едва выбралась. Я не знаю, как. Звенислава неожиданно усмехнулась. А вражины-то думали, я в Дрегве утопла. А я на кочке, за Осокою. Потом тяну всю на себя, на себя. Выбралась. А там змея. Здоровенная такая гадюка. Зашипела на меня, я в сторону, резко так. А корягу какую-то споткнулась. Змеища, слава богу, уползла. Мне бы встать, дойти, а не могу. На ногу не ступить же. Вот и сижу, лежу, думаю, какая придет ко мне смертушка. Может, зверь лесной сожрет, может, та же змея гадина, а может, помру с голоду да от жажды. И ты решила молиться. Молилась, и поползла малость. «Да неудобно ползти-то, больно!» «А лиходеи? Сколько их было? Как выглядели?» «С дюжину, может, чуть больше!» Злодеев девушка описала точно. «Все незнаемые, не наши, и не по-нашему говорят. Быстро-быстро так, как купцы-гости киевские. Кольчуги, шеломы, щиты круглые, с улицы секиры, у некоторых мечи. А главный у них высокий такой, в кольчужице, при мече». В шлеме с личиной. Страшенная такая личина. Черная, ухмыляется, а вокруг глаз да по бороде злата. Богатая личина, что и говорить. А что он шлем-то не снимал совсем? Может, и снял, только я уж того не видела. Да, сабля у него. И это... На левой руке возле большого пальца белесый такой шрамик. Сразу и не углядишь...